Глава 10. Руслан, дело пока терпит, но момент упускать нельзя. Сергей стукнул кулаком по столу и прицикнул с досадой. Александр неизвестно, когда придёт с себя. Да и когда придёт, ему нужно будет время на восстановление. Мужчины разговаривали в кабинете Краснова. Сейчас они практически вдвоём остались на хозяйстве. И оба испытывали непривычное напряжение. «Не лечи, сам понимаю», — рявкнул Краснов. «Не вовремя все просто», – сбавил Антон. Руслан вообще в последнее время был раздражительным и в душе даже жалел временами, что ввязался в объединение с Петровым. Однако умом все же понимал, что в одиночку выжить было бы трудно. Конкуренция в их сфере была высока. Но и опыта руководства крупным бизнесом у красного не было, поэтому он и психовал. Ему не хватало людей, которым бы он мог доверять, И в это сложное время еще и Мария уволилась. Мария, с которой он начинал раскручиваться, и которая знала все нюансы бизнеса, как свои пять пальцев. Новая же экономист могла только жопой крутить и глазами хлопать. Нет, выполнить конкретное поручение она сможет под строгим контролем. Но проявить инициативу, увидеть ошибку или недоработку и сделать прогноз – это нет. Тяжко. «В общем, Сергей», – продолжил Руслан через паузу, Пока Александра нет, ты обеспечишь мне тыл. Я не хочу и не могу отвлекаться на личные проблемы и проблемой безопасности. Но ставь меня в известность о том, какие меры применяешь. Дочь Петрова, его бывшую любовницу и бывшего юриста запереть на базе. Строгая изоляция по одному. Никакой связи. Пусть ждут выздоровления Петрова. Кормить, поить, выгуливать, но никаких контактов ни с кем. Жёстко. Отвечаешь лично. С немцами будь на связи по поводу Светланы. Опасаюсь я эту даму. Маша, обеспечь допуск к Петрову, и если понадобится, машину с водителем. И последнее. Проверь сотрудников на лояльность, и если найдётся хоть один стукачок, увольнять без разговоров. В общем, подкрути там гайки, пусть опасаются. А я займусь новым объектом. От таких предложений не отказываются, но согласен с Сашкой. Подоить немцев не грех. А нечего было метаться, подмигнул он вдруг Сергею. Надо было сразу нас выбирать. Мужчины пожали руки и разошлись по делам. Петров Александр Михайлович мог быть спокоен, его фирма работала и развивалась. Люди были заняты делом, и никто не паниковал из-за отсутствия шефа. Но матерились про себя из-за навалившихся проблем. Зато именно в таких передрягах познаются верность и преданность, а также выясняются обман и предательство. На работу сегодня Маша приехала минут за 15 до начала. Еще даже не все сотрудники были на месте. Вчера она вернулась домой поздно, но, слава богу, в квартире уже никого не было. Маша убрала со стола совершенно нетронутую еду и улеглась, забывшись тревожным сном а утром всё же позвонила сыну до его отъезда в универ. «Ваня, ну как ты там?» «Всё нормально, мам», – торопливо ответил сын. «Я тебе потом перезвоню. А пока скажу, что ты права. Мне надо было с ним познакомиться. И ты молодец, что рассказала о нём, хотя и сомневалась. Ты будешь с ним общаться?» – осторожно спросила Маша. «Буду, но редко. Мы разные, мам. Я ему на самом деле не нужен». Он даже не знает, о чем со мной говорить. Вы просто еще не знаете друг друга. Потом темы найдутся. Ладно, мам, бегу уже. Сын отключился, и Маша как раз уже тоже подъезжала к работе. Пораньше, чтобы перекинуться парой слов с Маркеловым. Скажет что-то или промолчит. Маркелов уже был на месте. Маша заметила, что он всегда приходит рано. Она решила не мучиться и самой спросить о результате. «Доброе утро, Виктор!» Остановилась она в дверях. «Доброе утро, Мария Витальевна!» «Что-то хотели?» Сухо спросил Маркелов. «Ничего особенного. Просто хотела уточнить. Отчёт в Москву сегодня отправлять?» «А он готов?» Недоверчиво выгнал бровь Маркелов. «Если готов, вначале покажите мне». «Разумеется», — согласилась Маша и вышла. По всему было видно, что Маркелов не хочет говорить о встрече с сыном. «Ну нет, так нет». И Маша занялась отчетом. К обеду она передала файл на компьютер шефа и вышла на улицу. Она все утро хотела позвонить в клинику, но времени не было. Сергей вчера брал ее на разговор с главным врачом, и тот дал ей свой номер телефона. Теперь Маша, волнуясь набирала вызов. «Да, Мария Витальевна», — сразу ответил врач. «Значит, Сергей ему оставил мой номер», — догадалась Маша. «Георгий Исакович, как там Саша?» Пока по-прежнему. Но знаете, у него изменились ритмы дыхания и сердцебиения. Это внушает определенную надежду. И сегодня после обеда мы ждем немецкого специалиста. Будем надеяться на лучшее. Спасибо, Георгий Исакович. Всегда рад помочь, Мария Витальевна. Они одновременно отключились. «Кто этот Саша?» раздался у нее над духом голос бывшего мужа. Маша невольно вздрогнула от неожиданности но ответила спокойно. «Это мой муж, Александр Петров». «Не ври!» — недовольно скривил губы Маркелов. «Все знают, что Петров не женат, и баб вокруг него немерено». «Как же! Самый богатый, самый влиятельный, самый-самый мужчина в регионе!» — раздраженно прошипел он. «Я не вру. У нас еще просто не было регистрации». Маша показала кольцо на руке. Саша сам надевал. «Дорогая цацка!» Оценил Маркелов, в этом он тоже понимал. Что ж, рад за тебя. Хотя, честно говоря, хотел попытаться вернуть наше прошлое. Опоздал, получается. Через паузу признался Маркелов. Наше прошлое? О чем ты? Полгода знакомства, случайная беременность и грязное расставание. Это наше прошлое? Правда, чувства были яркие, первые, по крайней мере, у меня. Нет, Виктор. «Вернуть ничего невозможно. Не смеши. Мы с тобой чужие люди. Только сын нас связывает. Но и он, слава богу, уже взрослый. Ты же знаешь, что он живёт с девочкой, и у них, кажется, всё серьёзно». «Что живёт, знаю», — ответил Маркелов. «Что серьёзно, не верю. Ему всего двадцать. Девчонки тоже. Десять раз разбегутся». «Может быть», — согласилась Маша. «Какие-то они все сейчас чересчур независимые. Но влезать в их отношения я не буду. Единственное, всё время Ваньке напоминаю, чтобы детёныша случайно не сделал. Ребёнок желанным должен быть, а не случайным. А то будет ещё одна покорёженная жизнь. Две, а то и три покорёженные жизни, — меланхолично добавил Маркелов. Мне после тебя долго ни одна баба была не нужна в квартире. Перепихнуться — нет проблем. Но в дом привести и хозяйкой оставить — извини. Через год только женился на зло, чтобы обиду заглушить. На зло? Обиду? Не поняла Маша. Ты изменил, а я у тебя виновата? Молодец. Правильная постановка вопроса, съязвила она. Да, обиду, неуступчиво заявил мужчина. Я же звонил тебе. Прощение хотел просить, извиниться. А ты даже трубку не взяла. А приехать поговорить, глядя глаза в глаза, а не по телефону не судьба опять язвительно спросила Маша. «Эх, Маркелов, ты даже сейчас не понимаешь и не принимаешь своей вины. А ведь уже взрослый мужик. Так о чём разговор? А, кстати, что за намёки на ревность ты тут изображаешь? У тебя своя семья есть, там и ревнуй», через паузу добавила она. «В том-то и дело, Машка, что семья у меня только в документах. Ирина вышла замуж не за меня, а за деньги». А мне в то время надоело баб менять. Выбрал меньшее из зол. Маша покачала головой, сожалея. А дочь? Дочь не моя. Я её удочерил, когда на Ире женился. Девочке годик был. Почему женщина с ребёнком? Не поняла Маша. Ведь наверняка был выбор. Потому что она дочь хорошего друга. Приличная семья. Потому что надеялся, что баба с ребёнком уже нахлебалась и научилась понимать жизнь. «Потому что хотел своего ребёнка, а она уже рожала, значит, точно сможет родить и мне». «Достаточно, почему она?» – зло воскликнул Маркелов. «И ошибся». Не реагируя на злость, констатировала Маша. «И ошибся», – согласился Виктор. «Хочу развестись, но мне ведь сорок пять, как твоему Петрову. Не факт, что мне повезёт с бабой, как ему. А про наследство – это ты зря». Через паузу добавил он. «У меня есть что передать сыну. Пара квартир, загородный дом, дача, три машины. И все именно мое. Добрачное или оформленное на меня. Так что зря ты, Маша, мне не веришь. Виктор, мне тебе верить или не верить незачем. Тебе бы доверие сына заслужить». «Кстати», — перебил ее Маркелов. «Спасибо за сына, Маша. Серьёзно. «Мне очень понравился Иван. Я рад, что ты смогла воспитать в нём человека». «Не сглазь!» — отмахнулась Маша. «Он тоже, знаешь, не пушистый зайка. Упрямый, как баран, не лучше тебя». Маркелов усмехнулся. «Родная кровь». Помолчали. «Ладно, Маш, езжай. Я же вижу, как ты переживаешь. Решай свои дела, но работу не забывай. До обеда, чтобы всегда была на месте, а после — по необходимости». «Спасибо, Вить!» – радостно воскликнула Мария, не ожидавшая такого подарка. «Я не подведу. Работа будет сделана, и мои личные дела на неё не повлияют». Маша сорвалась и бегом вернулась в свой кабинет. Выключила технику, взяла сумку и через несколько минут уже выезжала с парковки. Она надеялась успеть на консультацию немецкого специалиста. «Георгий Исакович здесь», – ворвалась Маша в вестибюлю клиники почти бегом – Он в кабинете с немецким коллегой. Не поднимая головы, ответила регистратор. «А у Петрова они уже были?» Нервно спросила Маша. «Да», — коротко ответила девица, не отвлекаясь от работы. «Ну, нагло постучаться и войти или терпеливо подождать в коридоре». Маша выбрала первое. Не могла она мучиться неведением. Петров теперь занимал огромную часть ее жизни. Решительно пройдя до кабинета заведующего, Она требовательно постучала в дверь. «Входите, Мария Витальевна», — раздалось из-за двери. «Откуда вы знаете?» — спросила она, войдя в кабинет. «Камеры», — кивнул главврач на монитор. «Они у нас выведены на пост и в мой кабинет». «Познакомьтесь», — представил он. «Мой немецкий коллега доктор Вольфган Штерн». «Приятно, мадам». Пожилой, но крепкий еще мужчина привстал и кивнул ей. «Садитесь, Мария». Обратился к ней главврач. «Сейчас всё расскажу, а Вольфгант добавит. В общем, всё не так плохо. Я сразу предполагал, а Вольфгант сейчас подтвердил, что у вашего мужа неполноценная кома. Конечно, уже не ступор, но ещё и не вторая степень. Такое пограничное состояние, потому что функции организма сохранились. Он борется, видимо, у него есть сильный стимул к жизни. «Крепись, Саша!» Мысленно взмолилась Мария и сжала кулаки. «После вашего разговора его состояние улучшилось, и вольгвин считает, что Александр Михайлович может выйти из комы сам в любой момент», продолжил заведующий. «Слава Богу!» опять взмолилась Маша. Она мало что понимала из того, что ей говорил доктор, но четко уловила. «Саше лучше, и он может очнуться в любой момент. Можно мне к нему?» Умоляюще взглянула она на доктора. «Да, конечно. Там сестра на посту. Если что-то будет надо, спросите у нее. Охрана перед дверью по распоряжению господина Юдина. Но вас они знают». «Спасибо, Георгий Исакович». Маша метнулась к двери. «Стойте!» – неожиданно произнес молчавший до сих пор Вольфганг. «Возьмите его за рук. Гладить. Говорить о важном для он, для вы». «Какие-то слова задеть его, он проснулся». «Я поясню, Мария», — вступил главврач. «Ваш муж все слышит и понимает, только не может ответить. В коме он всего пять дней, это еще не катастрофа. До этого он был под действием препаратов, но не в коме. Вы дороги ему, и Петров может очнуться для вас». «Поняла. Спасибо вам». И Маша почти выскочила из кабинета, торопясь к мужу. Ей было приятно, что не только она называет Александра мужем, но и его окружение считает их мужем и женой, хотя все знают, что они еще не регистрировались. И эта своеобразная поддержка была очень приятна. На второй этаж к палате Петрова она взлетела на одних эмоциях. Ей было что сказать Александру для бодрости, и хорошо, что в палате в этот момент никого не будет, а камеры они же не слышат, только видят. Ну и пусть. Однако Мария ошиблась. В палате была незнакомая медсестра, хотя делать ей там было нечего в это время. Капельницы и все процедуры Саше проводили с утра, а в остальное время мониторили его состояние по приборам. И, кстати, охраны на посту не было. Все эти мысли молнией пронеслись в сознании Маши, и она встревожилась. Тем более встревожилась, когда увидела, что медсестра заправляет капельницу в пустующий в это время штатив и готовится ввести иглу в катетер на руке Петрова. «Стойте! Что вы делаете? Разве у Саши новые назначения?» Женщина быстро обернулась и бросила изучающий взгляд на Машу. «Вы кто?» — с неуловимым акцентом спросила она. «Жена», — строго ответила Мария. Что-то непонятное и темное мелькнуло во взгляде женщины. Маша невольно напряглась. Она не знала, что... Но что-то с этой сестрой было не так. «Отойдите от него», – жестко приказала ей Маша. «Да щас грубо ответила женщина, бросив быстрый взгляд на приоткрытую дверь. «У меня работа. Буду я тут выполнять дурацкие команды?» «Отойди», – не на шутку разозлилась Мария и попыталась вырвать иглу из рук фальшивой медсестры, но та не уступила. «Ах ты дрянь», – шипела эта медсестра. «Подстилка Петровская». «Надеешься получить все его денежки?» «Не выйдет! У него есть дочь!» Они крутились вокруг кровати Петрова, но Маше никак не удавалось дотянуться до красной кнопки вызова на мониторе состояния. Она уже догадалась, что перед ней Светлана, бывшая жена Александра, и зачем та пришла сюда тоже было понятно. Но где же охрана и медсестра с поста? Мария бросала тревожные взгляды на дверь, но в коридоре было тихо. «Никто сюда не спешил, никто ни о чем не беспокоился. Как же вызвать помощь? Заорать?» Маша вздохнула и приготовилась кричать, но упустила из виду противницу. А та стремительно приблизилась к ней и приставила к шее тонкую иглу небольшого шприца, неизвестно как оказавшегося в ее руке. «Молчать!» — жутким шепотом приказала она. «Это яд. Дернешься и сдохнешь». «Мне терять нечего. Благодаря твоему любовничку я потеряла бизнес и имя. Придется все начинать сначала. Но я смогу. А вот Петров уже ничего не сможет». Маша молчала. Она сильно испугалась, но сумела сохранить самообладание. И она прекрасно понимала, что у Светланы нет времени. Ей надо торопиться, потому что в палату к Петрову в любой момент может кто-нибудь зайти. А тут уже не только Петров, но и Маша добавилась. Преступница начала нервничать, не зная, с какой жертвы начать. А Маша решила потянуть время. «Так это ты та дама, которую ищет полиция?» — унимая дрожь, спросила она. «Не боишься появляться здесь?» «А кто знает, что я здесь?» — усмехнулась та. «Светлана Петров сейчас в Европе, а здесь совсем другая женщина, которую, кстати, никто не видел» а если и видел, то не придал значения. У меня, дорогуша, большой опыт в маскировке. А охрана, медсестры, я, наконец. Охрана трахает сейчас эту медсестру в соседней пустой палате. А всего-то и надо было растворить пару таблеток Виагры в соке. Мужик захотел, а баба не устояла. И всем в удовольствие. На камеру тоже не надейся я ее залепила, «Ну а ты сама жива ненадолго», — ощерилась женщина. «Этот яд быстрого действия». тамаша случайно слышала, что психически неуравновешенные люди любят демонстративные действия и специально могут провоцировать мелодраматические и даже трагические ситуации. Светлана явно была сдвинута по фазе, однако ситуация сейчас была далеко не игрушечная. Женщина пришла убивать и готова была сделать это. Маша лихорадочно искала выход, хотя женщина продолжала жестко держать ее за локоть и не убирала от шеи шприц. Камера. Если она ее заклеила, то на мониторе сейчас одна и та же картинка или вовсе серый квадрат. Неужели не заметят? Как бы дотянуться до кнопки? Маша незаметно переступила с ноги на ногу, делая вид, что устала. И в то же время сдвинулась немного в сторону аппарата. Светлана или не заметила этот манёвр, или не придала ему значения. Шприц в её руке дёрнулся, и игла невольно процарапала кожу на Машиной шее. И, кажется, Светлана выбрала жертву первой очереди. Она недобро посмотрела на Марию. Всё, у Маши больше не было времени ждать. Со всей силы, какая у неё нашлась, она толкнула женщину в грудь. Таня удержалась на ногах и упала на пол, выронив шприц. Маша метнулась вперед и до упора нажала красную кнопку. Где-то послышался басовитый звук сигнала, топот ног, отдельные крики. Маша это слышала уже сквозь пелену угасающего сознания. Светлана успела вскочить на ноги, ее тренированное тело было в отличной физической форме и коротким ударом стилета нанесла Маше ранение. Удар в большей степени пришелся по руке, потому что Маша инстинктивно успела прикрыть живот. Но и правый бок был задет. Однако обморок Маши был связан не с ранением, а скорее с эмоциональным перенапряжением, со страхом потерять жизни. Она не увидела, как в палату ворвались люди. Светлану скрутили и увели. В палате навели порядок. Машу уложили здесь же, на кушетку, и привели в чувство на шатырём. А когда она открыла глаза, то увидела направленный на неё тревожный взгляд Александра. маша Непослушными еще губами позвал он. «Маша!»